Егино. Ради бога, Вивьен. Какого чёрта? Сложив руки на груди, спросил Ренар. Кража церковных пожертвований не единственное преступление, в котором повинён этот человек, отрезал Вивьен, повторив позу друга. Его слова могли привести на костёр колдунью и еретичку, многозначительно напомнил Ренар, перебив его. Вивьен уничтожающе посмотрел на друга, но тот не дрогнул. То, что ты в неё влюбился, не делает её праведницей, Вив. Если ты вздумал мстить Гаэтано, то мой долг предупредить тебя. Повод сомнительный, и я обещал не принимать мер до первых тревог. А это Он назидательно кивнул, звучит тревожно. Вивьен тяжело вздохнул. Ример, послушай, он серьёзно посмотрел другу в глаза. Ты ведь понимаешь, как странно выглядит то, что ты, при твоём прошлом, читаешь мне мораль. Ринара остался невозмутим, хотя уголок его губ дёрнулся вниз. Ты и брал на душу достаточно грехов, продолжал Вивьен. Поэтому я прошу тебя сейчас не мешать мне сделать то же самое. Ренар не понимающе качнул головой. Что ты задумал? Я хочу, чтобы он не пережил допрос, серьёзно сказал Вивьен, и глаза его вновь полыхнули знакомым Ренару огнём. Вивьен, проклятье, неужели всё из-за какой-то девки? Назови это болезненным стремлением к справедливости, если хочешь. покачал головой Вивьен. Если этого человека отпустят, я всё равно исполню своё намерение, но тогда это будет убийство на улице, за которое меня потом повесят. И если найдут или отправят сначала сюда, он кивнул на дверь допросной, в эту самую комнату. Ринар не поверил собственным ушам. Всё настолько серьёзно, спросил он. Эвиан небрежно отмахнулся от этого вопроса. Мне нужно ещё некоторое время подержать его здесь. Я приведу Элизу сюда как свидетельницу и проведу допрос, который этот человек не переживёт. Упорствовал он. Ренар поджал губы. Это против правил. Никаких встреч со свидетелями не должно быть. Тебе ли говорить мне о правилах? Скептически приподнял бровь Эвиан. или где-то прописано разрешение развлекаться с еретичками в камерах ренар вздохнул решив пропустить это замечание мимо ушей ну ты ведь понимаешь что рисоваться перед девками можно и иначе этот человек положил на неё глаз она не ответила взаимностью из-за одной это он был готов оклеветать её и отправить на костёр прошептал вивэн Я лишь хочу, чтобы он ответил за свое намерение. У него же на лице написано, что при грешении за ним наберется на целый воз. Неужели ты этого не видишь? Да к чему видеть? Он ведь и сам это признал. Ренар вздохнул. Он видел и слышал все то же самое, что и его друг, и выводы сделал те же. И все-таки... Почему, когда ты в чём-то убеждаешься, из тебя твоего упрямства и колённой кочергой не выжечь, в сердцах прошептал он. Вивьен промолчал. Я не собираюсь тебе помогать, покачал головой Ренар. И не нужно, улыбнулся Вивьен. Я прошу тебя, останься слеп к моим действиям. Просто покинь тюрьму и оставь этого человека мне. Ты сделаешь это для меня? Ренар махнул рукой, понимая, что переубеждать Вивианна бесполезно. Вижу, что ты всё равно не успокоишься. На эту проповедника мне плевать, а на тебя нет. Так что безопасней будет, если ты расправишься с ним здесь, на Он сделал паузу. допросе, а не на улице. Я не хочу, чтобы мне из-за этого жалкого червя потом пришлось подвергать допросу тебя. Но учти, ты будешь мне должен. Вивьен положил Ренару руку на плечо. Спасибо, друг. Пошёл к чёрту. Вивьен добрался до конюшен епископской резиденции и почтительно кивнул стражнику. Не пришлось объяснять, зачем инквизитору понадобилось лошадь. Стражники редко когда интересовались делами церковных дознавателей, и дабы не сnesкать проблем на свою голову, по большей части исполняли их просьбы и не препятствовали их решениям. Выбрав себе серво-жреца в яблоках, Вивьен сбросил инквизиторскую суттану и повесил её на загородку стойла, оставшись в тёмных разношенных шоссах из грубой материи штани и простой белой рубахе. Нательный крест упал поверх небрежно схваченного шнурками воротта. А седла в коня, Вивьен выехал из конюшни и направился прямиком к лесной тропе, ведущей к домику Элизы. Сейчас путь до него занял совсем немного времени, хотя ночью он показался гораздо дольше, и, как бы Вивьену ни было трудно в этом признаться, страшнее. Он направил коня лёгкой рысью по тропе и вскоре увидел поляну, на которой замаячили знакомые очертания лесного домика. Рыжая шевелюра Рени первой привлекла внимание. Волосы девушки в лучах солнца оказались намного ярче, чем в свете пламени. Глаза её и вправду были большими и выразительными, обрамлёнными длинными ресницами. На лице она была чуть полнее, чем Элиза, однако при этом в чертах девушки угадывалась отдалённая схожесть. Ренни изумлённо уставилась на подъехавшего на коне инквизитора, одетого в непривычно мирскую одежду, и, казалось, даже не сразу узнала его. Вивьен кривовато улыбнулся, окинув декарку оценивающим взглядом сверху донизу. Позови свою сестру, дитя моё, мягко произнёс он. Ренни, несколько раз моргнув, попятилась к крыльцу, однако позвать сестру не успела. Элиза появилась на пороге дома и удивлённо уставилась на незваного гостя. "Вивьен?" Она сделала несколько шагов вперёд и стала рядом с сестрой, словно намереваясь в случае чего защищать её от нападения. Вивьен протянул Элизе руку и поманил её к себе. Ты должна поехать со мной, требовательным строгим голосом произнёс он. Элиза отступила на шаг и качнула головой. Зачем? нахмурилась она. Ты помнишь Базиля Гаэтано? Кого? Проповедника, который оклеветал тебя. Как Вивьен и подозревал, в глазах Элизы загорелся мстительный огонь. Он верно рассудил, она ненавидела этого человека. Проповедник позволил себе рассчитывать на то, что лесная ведьма ответит на его симпатии взаимностью и даже разделит с ним ложе, но Элиза явно была не из тех, кто готов кому угодно отдать своё тело лишь бы избежать тюрьмы. Она ненавидела Базиля Гайтана за одно то, что он рассудил о ней так, не говоря уже о том, что он обалгал её и отправил в тюрьму, где ей пришлось провести больше суток. "Помню", тихо пробормотала Элиза, в голосе её зазвучала сталь. Лицо вытянулось, и хотя гримаса злобы не исказила его, оно буквально пылало ею. Вивьен понимающе улыбнулся. Он хорошо знал это чувство. Проповедник в тюрьме. Многозначительно произнёс Вивьен. Его арестовали за кражу церковных пожертвований. В этом он признался, но у меня остались вопросы к нему, и думаю, ты можешь помочь мне их задать. Несколько мгновений Лиза неуверенно смотрела на протянутую руку инквизитора, а затем решительно шагнула к нему. Он помог ей взобраться на коня и, усадив боком перед собой, заботливо придержал Рене за это время не произнесла ни слова. Она молча наблюдала за тем, как сестра скачет прочь. Вскоре Элиза покинула поляну, и Рене, глубоко вздохнув, подошла к крыльцу и присела на него в ожидании.